При этих словах Юлия залилась слезами. Ей-богу, ничего не понимаю. Перестань плакать-то. Расскажи, что такое. Сегодня поутру? Ну? Сегодня поутру я собиралась ехать на бал. Он ничего, хотел ехать. Дальше? Потом я после обеда поехала за этим платьем. Приезжаю, уж совсем не то. Я, говорит, не могу ехать. Матушка умирает. Но ведь знаете, папа, она каждый день умирает. Ну, конечно, старуха полумертвая, давно бы уж ей пора в Елисейские поля. Продолжай. Я начала ему говорить, что это нехорошо, что я сделала платье. Но опять ничего, согласился. Видит, что я говорю правду. Совсем уж собрались. Вдруг черт приносит этого урода толстого» перепетую и кинулась на меня. Ах, папа, вы, я думаю, девку горничную никогда так не броните. Я даже не в состоянии передать вам. С моим-то самолюбием, каково мне все это слышать? Ну, что же он-то? Ну что он? Как будто вы папа не знаете его тюфика, ведь он очень глуп. Я не знаю, как вы этого не видите. Владимир Андреевич задумался и начал ходить по комнате. Во-первых, тебя стало быть не выгоняли, обронилась только эта дура перепетуя, от чего же ты сама ее не бронила? Я не могу, папа, я только и назвала ее дурой. У меня грудь захватила и сделалась со мною по обыкновению истерика. Владимир Андреевич снова задумался и начал ходить большими шагами по комнате. «Все это пустяки», – произнес он после долгого молчания. «Я сейчас выпишу его сюда и дам ему хорошую головомойку, чтобы он дурьей породе своей не позволял властвовать над женой. «Выпишите, папа, и поговорите, чтобы он просто не пускал в дом эту мерзавку тетушку». Владимир Андреевич сел и написал взять у записку следующего содержания. «Павел Васильевич, прошу вас покорно немедля пожаловать ко мне. Мне нужно очень с вами объясниться. Надеюсь, что исполните мое желание. Доброжелатель ваш такой-то». «Припиши ты, Юлия», — сказал Кураев, подавая дочери записку. Юлия написала. «Павел, приезжай сию секунду к папеньке. В противном случае ты никогда меня не увидишь». Человек был отправлен. «Если вам жить-то чем? Деньги есть ли у вас?» – спросил Кураев. «Какие, папа, деньги? На днях пятьсот рублей заняли, а теперь всего двести осталось. Вы ему поговорите о службе, служить не хочет». От чего же он не хочет от того что в москву хочет ехать профессором говорит меня там сделают какой он профессор я думаю ничего и не знает. что ж ему там обещали что ли Я не знаю Поговорите ему пожалуйста нам скоро будет нечем жить совсем. то-то и есть поговорить самой надобно нелодушничать. он человек добрый, Из него можно, как из воску, все делать. Из чего сегодня алярму сделали? Очень весело судить вас. Где нельзя силой, надобно лаской, любовью взять. Так ведь нет. Нам все хочется повернуть, чтобы сейчас было по-нашему. Но если старуха действительно умирает, можно было бы и приостаться, не ехать. Что за важность? Юлия слушала выговор папеньки, потупившись. Явился Павел. «Ну, что у вас там такое? Садитесь-ка сюда», начал довольно ласково Владимир Андреевич. Павел сел и, кажется, решительно не смел взглянуть на жену. «Я вас хочу попросить, Павел Васильевич», начал Владимир Андреевич. «Пожалуйста, не позволяйте тетке в вашем доме, делать я таких комеражей что это такое на что это похоже между благородными людьми образованными бронится фу ты мерзость какая